Глава пятая. Звезда Иштар. Меня толкнули. Ощущение было не из приятных. Чтобы не упасть, пришлось сделать три быстрых шага, выйдя на галерею из-под защиты выступа кладки. Впрочем, на стене уже не было никого, от кого следовало бы прятаться. На меня, чуть не сбив с ног, налетел Анаксагор. Похоже, его пригласили пройти вперед тем же способом. С опозданием я понял, что в толчке не было злобы или откровенного насилия, иначе тремя шагами я бы не отделался. Обернувшись, я увидел двух гигантов в доспехах, телохранителей жены, вдовы, ванакта. Я помнил по приему в тронном зале и сцене во дворе, где их задирал покойный циклоп. Гиганты с Финибея вышла вперед. Упала первая капля дождя, щелкнула женщину по носу. Это было бы смешно, случись все в другой ситуации. Вторая капля ударилась о шлем телохранителя, третья упала просто так. Четвертая, пятая... Я ждал, что сейчас хлынет ливень, но дождь ограничился этими пятью каплями, словно позволяя нам довести дело до конца. — Я надеялась, — тихо произнесла Сфинебея. Слышишь, Анаксагор, думала, твой отец наконец-то стал мужчиной когда он согласился отомстить Персею. Но я не позволяю надеждам ослепить себя. Когда так долго живешь трусом, это входит в привычку. В глубине сердца я знала, что в последний миг он отступит, откажется, найдет для этого тысячу причин. Анаксагор ударил кулаком в ладонь. «Ты перекупила Абанта за моей спиной! Мама! Как ты могла?» «Могла?» Женщина засмеялась. «Я была обязана это сделать. Останься твой отец в живых. Его бы замучили угрызения совести. Такие люди подвержены приступам откровенности. Знаешь, что было бы, признайся он Персею в подготовке покушения. По-дружески, а? Рассчитывая на ответное доверие и прощение. Поверь мне, Персей не счел бы его отказ подвигом. Сын Зевса не из тех, кто умеет прощать». Ты был слишком мал, ты не помнишь, как убийца Гаргоны вошел в Аргас, а я помню. Я кричу ночами, когда мне снится ужас с окровавленным мечом. Он шел, как бог войны, бог смерти, люди падали колосьями под серпом. Не стану врать, я не видела боя, но я вступила в город рядом с твоим отцом, когда резня завершилась». Некуда было ногу поставить, чтобы не наступить на мертвое тело. Даже закрыв глаза, я ясно представляла. Вот он, идиот, не зная жалости и пощады. Она задохнулась. «Признайся, твой отец Персею», — продолжала Сфинебея, восстановив дыхание, — «он погубил бы не только себя. Он мог навлечь гнев Персея и на тебя, Анаксагор. Люди видели тебя рядом с Абантом. Слышали, что это ты позвал его в Аргас. Я не имела права рисковать твоей жизнью. Абанту было велено в случае отказа Мегапента от мести покончить с робким правителем. Даже промолчи, твой отец, оставь он Персея в неведении. Ванакту, которого презирают другие владыки и собственный народ, не место на троне. «Не место», — эхом откликнулся Анаксагор. «Смерть отца?» предстала перед ним в ином свете. «Ванакт Аргаса умер!» Сфенебея воздела руки к небесам. «Да возрадуется новый Ванакт! Восядь на трон, сын мой! Принеси погребальные жертвы своему богоравному, безвременно ушедшему родителю!» Мегапент случайно упал со стены. «Должно быть, такова воля богов!» И добавила другим тоном. Тело уже забрали. Мои люди. Правда, они не ждали, что им достанутся два тела. Ничего, да несут. Сперва я собиралась скрыть ножевые раны. Падение со стены и только, но теперь, когда наемник мертв, так даже лучше. Мерзкий убийца посигнул Наванакта, но был в свою очередь поражен камнем. «Ты прекрасно мечешь камни, Анаксагор. Ты отомстил за отца. Честь тебе и хвала!» «И всенародное уважение!» «Я?» — задохнулся Анаксагор. «Он?» — задохнулся я. «А тебя здесь вообще не было!» — обратилась Фенебея ко мне. «С чего бы человеку, пришедшему в Аргас за очищением, прогуливаться ночью по крепостной стене? Странные привычки не находишь, и потом один убийца — хорошо, два убийцы — отлично, а три убийцы Это уже перебор. Заговори ты. Кто тебе поверит? Ты осквернен. Такие лгут без стеснений. Персей, предположил я. Он не поверит первым. Мегапент, его лучший друг, замыслил недоброе, спустя пятнадцать лет после того, как Персей прикончил прежнего ванакта, замыслил и вдруг отказался от замысла? Персей не только умен, он еще и подозрителен. Он сразу учует тухлый запашок. Я удивлюсь, если ты не обнаружишь Персеев меч у себя в животе. Я стоял на стене, свободней свободного. Я стоял, связанный по рукам и ногам. Как и в первый день приезда в Аргас. Я стоял на коленях, в пыли. Ничтожество, живая просьба. А они кружили вокруг меня, разглядывали, трогали, пробовали на вкус. Женщина. «Юноша, наемник, живой подарок сына отцу». «Это ничего, что наемник уже мертв. Ничего, что мертв и владыка. Они здесь, все здесь, живые и мертвые. Они никуда не делись. Хищные рыбы, привлеченные вкусом крови, они рвут меня на куски. Мы в скорби», — слова Финибей, разили без промаха. «Я и мой сын, мы готовимся к погребению». «К жертвенным приношениям!» «Мы не сможем тебя очистить, юный Белерафонт!» «Никто в скорбящем аргосе не сделает этого!» «Там, где смерть и скорбь, нет места очищению!» «Куда же мне идти?» — в смятении крикнул я. Бродячий пес, загнанный в угол. Вот кем я был. Псу не до того, чтобы сохранять лицо. Пес может скалить зубы или вилять хвостом. Не знаю, как назвать мой вопрос. Хвостом или зубами. Я шарил глазами вокруг. Ни одного камня. Ни единого. Шагнили кийцы телохранители ко мне, чтобы сбросить со стены жалкую муху, запутавшуюся в паутине, и высосанную досуха. Мне даже нечем будет в них швырнуть. Под ногой звякнуло. Нож. Кривой нож циклопа. А бант бронил его, прежде чем рухнуть в темноту. А может... Нож сам выпал у него из-за пояса. Плохо понимая, что делаю, я схватил нож, выставил перед собой. Куда идти? Что делать? Сдавленно мыча, Анаксагор шарахнулся, прочь под защиту матери. Идти? Плыть! Смеясь, поправила меня с В гаване Аргаликса стоит звезда Иштар, корабль торговца из Сидона. Это быстрое судно. Через месяц. Ты доберешься до Ликии. Месяц? Может, дольше. И что с того? Куда тебе спешить? Чем дальше ты уплывешь, тем лучше. Я хочу, чтобы тебя и Аргас разделило море. Через полгода о тебе и не вспомнят. А мы будем молчать. Белерафонт? Он отказал похотливой Свинебея, вздумавший полакомиться свеженьким мясом. О, это Свинебея, гнусная сладкоежка, она ревнива и мстительная, как все ликийки. Нажаловалась мужу, а не мужу, так сыну, что юный бродяга хотел взять ее силой. Ах мерзавец, что было делать мужчинам Маргаса? Могли ли они тронуть человека, которого защищал закон гостеприимства, поднять на него руку? «Конечно же, нет. В Аргосе может, и не слишком чтут Геру, но Зевса чтут неукоснительно. Вместо этого они изгнали невинно оболганного беднягу в Ликию». «Но почему в Ликию?» «Там тебя встретит мой отец. Я напишу ему письмо. Он очистит тебя и возьмет на службу. Грех разбрасываться такими полезными людьми, как ты. Я рачительная хозяйка». Если что-то я не могу съесть сегодня, я откладываю это про запас. В Ликии ты проживешь не менее трех лет, понял? В Аргосе все уляжется, а примут на троне, а дальше, как знаешь. Я подумаю, что с тобой делать, но выбор, разумеется, за тобой. Выбор? Ага, конечно. За мной кто бы спорил. Иначе не жалуйся, — добавила Сфинибея. Не в первый раз она читала мои мысли. На звезде Иштар есть трюм, спросил я. Они перевозят животных. Животных? Кажется, мне впервые удалось ее удивить. Нет, во второй раз. В первый раз она удивилась прошлой ночью, когда я отказал ей в любви. Я не брошу своего коня, объяснил я. Стасим молния блюда Дитя, Я возвращаюсь в Теринф, говорит Персей. Да ну, фальшиво изумляется Гермий, неужели? Для кого другого эта фальшь осталась бы незаметной? Гермий надеется, что Персей тоже не заметит. Надежда слабая, но какая есть. Персей наливает в чашу вина, в одну чашу только себе. Разбавляет водой из местного источника. За водой он ходил сам, на рассвете хотя это прекрасно могли бы сделать слуги. Жадно пьет, не заботясь тем, что надо бы плеснуть на землю долю богов. Великих богов, всемогущих богов, один из которых стоит сейчас напротив Персея. Он беспокоится, отмечает Гермий. Великий герой, сухое дерево и несокрушимый адамант. Мучим беспокойством. Впервые такое вижу. В дальнем углу походного шатра Стоит женщина, похожая на статую. Лицо женщины — камень. Молчание — рокот волн на пределе слышимости. Кажется, она даже не дышит. Выезжая из Теринфа, в особенности по таким пустяковым поводам, как торговые переговоры, Персей никогда раньше не брал с собой жену. На этот раз взял. «Почему?» — спрашивает себя Гермий. «Случайность? Умысел?» Женщина, которую люди зовут Андромедой, бросает на бога взгляд, краткий и равнодушный. Гермия передергивает, ему хочется улететь. Вся олимпийская семья знает, кого привез убийца Гаргоны, возвращаясь из седой мглы океана, когда Зевс заключил с сыном договор о невмешательстве. Семья впервые согласилась с решением владыки богов и людей, не начиная споров. Даже Афина, скрипя зубами, промолчала — Как и все, дала клятву черными водами Стикса, зная, что и захочет, не нарушит. Перед клятвой Зевс по наущению Афины предложил сыну вместо договора, который выкопал бы непреодолимый ров между героем и Олимпом, иную награду — бессмертие и вечную молодость, как заявил ядовитый, злой на язык Аполлон, «Пифос нектара и корзину амброзии». Семья была уверена, что Персей скажет «да». Кто бы на его месте ни сказал, Персей ответил отказом. Шептались, что он уступил требованиям жены, не желавшим принимать подарки от ненавистного Олимпа. Те, кто хорошо знал жену Персея, готовы были согласиться с летучей сплетней. Те, кто хорошо знал Персея, возражали. На их памяти сын Зевса не совершил ни одного поступка под чужим влиянием. Договор о невмешательстве, утверждали они, лишь формальность, закрепляющая реальное положение вещей. За эти годы женщина, которую люди звали Андромедой, научилась сдерживаться лучше, чем в былые времена. Родила детей, освоила ткацкий станок, железной рукой вела домашнее хозяйство, но Гермий все равно предпочел бы, чтобы она смотрела в другую сторону. «Природа», — думает Гермий, — «природа...» Имя, возраст. Как бы я хотел всего этого не видеть. Счастливы слепые, ибо им дана безмятежность. «Я возвращаюсь в Теринф», — повторяет Персей немедленно. «Мегапент убит», — напоминает Гермий. Не отдавая себе отчета, Персей кладет руку на меч, висящий у него на поясе. Кривой клинок похож на серп, на жало скорпиона — Меч прячется в ножнах из моренного дуба, но Гермию не нужно видеть клинок, чтобы знать, на что он похож. Этим мечом Зевс-победитель оскопил своего отца, крона-временщика, прежде чем низвергнуть родителя в Тартар. Этим мечом Зевс-эгеох бился с ужасным тифоном, сойдясь с гигантом в рукопашной — Этот меч Зевс дал своему сыну, рожденному от Данная оргивянке, когда тот отправился на подвиг в дальний путь за головой медузы. На лезвие осталась кровь, вернее, ихор крона, ихор тифона. Ихор Медузы? Гермий видел клинок обнаженным. Да, ихор Медузы тоже. Когда Гермий увидел это впервые, он не поверил своим глазам. Лезвие также сохранило следы другого Ихара, но в чьих жилах он тек, какому бессмертному дарил вечную жизнь, осталось загадкой. По следам не узнать природу, имя, возраст. Кровь людей, убитых Персеем, не оставила следов на мече. Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков. Ветер одни по земле развивает, другие дубрава, вновь расцветая, рождает. Гермий дергает уголком рта, улыбается. Он тогда тоже дал брату, отправившемуся на край света, свои крылатые сандалии. Сандалии Персей вернул. мед же оставил себе. Согласие Зевса, как залог нерушимости договора. Иногда Гермий размышляет, что случилось бы, не дай Зевс согласия. Пытается представить Персея без кривого меча. С копьем, секирой, каким-нибудь другим мечом, пусть даже золотым. Не получается. Полок задернут, снаружи день, но в шатре царит сумрак. Плотная ткань задерживает лучи солнца, как стража у городских ворот задерживает торговцев с подозрительным товаром. Гермию не нужно много света. Он видит, как блестит от пота бритая голова Персея. Как напрягаются мышцы под льняным хитоном, словно Персей не пьет вино, а готовится к бою. Как косит левый глаз, всматриваясь в комара-невидимку, жужжащего у виска. Персей всегда косит. С детства. «Мегапент убит», — повторяет Гермий. В Таргаса твой друг. Он принял тебя в Теринфе, когда ты переселился туда». Он сел на трон в Аргосе после того, как ты залил Аргос кровью его отца. Он ни разу не задумался о мести. В последнем Гермий сомневается. Ежедневно, водя людские души в Аид, трудно сохранить веру в высокие идеалы. Но сейчас не время для сомнений, во всяком случае для сомнений, высказанных вслух. «И ты не приедешь на его похороны?» Не захочешь выяснить, были ли у убийцы сообщники, так ли все произошло, как доносит молва. Мегапент чуждался мести. Но ты не мегапент. Ты мстишь быстро и беспощадно, как удар молнии. Неужели ты откажешь себе? В удовольствии, хочет сказать Гермий. В правосудии, вместо этого говорит он. Я возвращаюсь в Теринф. — повторяет Персей в третий раз. Слова Бога пропадают в Туне. Персей не дает себе труда ответить на них. — На твоем месте я бы поехал, — упорствует Гермий. — Утешил бы вдову, ободрил бы молодого наследника. — Поверни я обратно. Это все равно, что плюнуть Аргосу в лицо. Судя по лицу Персея, это его не смущает. — Когда я вел тень Мегапента Ваид... «Он надеялся, что ты почтишь его похороны своим присутствием». Гермий врет. Когда он вел тень Мегапента в царство мертвых, покойный Ванакт молчал всю дорогу, молчал, как убитый, что было естественно в его положении. Гермий пытался разговорить попутчика, выяснить, что с ним случилось на самом деле. Пустая трата времени. Даже угроза посмертных пыток не заставила Мегапента раскрыть рот. Про пытки Гермий тоже врал. Без разрешения дядюшки Аида он не имел права мучить усопших, а дядюшка не позволил бы терзать невинную тень ради такой пустяковины, как подробности рядового убийства. — Хочешь вина? — Персей берется за бурдюк. — Разговор окончен, — понимает Гермий. — Месть, — внезапно говорит женщина, которую люди зовут Андромедой. — Что ты понимаешь в мести, лукавый сын Зевса? Что вы оба понимаете вместе, дети Зевса, гордые и яростные мужчины? Ты мстишь быстро и беспощадно, как удар молнии. Вы все так мстите, быстро и беспощадно, мстите, словно насилуете, в попыхах, не зная другой радости, кроме, собственно, насилия. «Кое-кто действует иначе», — возражает Гермий. Меньше всего ему хочется спорить с этой женщиной, но вызов брошен, а природа требует ответа. Иные говорят, что месть — блюдо, которое едят холодным. Я согласен с этим мнением. Месть — не блюдо. Жена Персея скрещивает руки на груди. Можно сказать, что так она пытается держать себя в руках. Месть — не молния. Месть — дитя. Дитя под твоим сердцем. Повторяю, ты мужчина, бог, тебе не понять. Герми молчит. Это особое молчание. В числе талантов лукавого бога числится умение молчать так, что собеседникам хочется продолжать монолог. «Месть, надо зачать!» Слова, произнесенные женщиной, змеями расползаются по шатру, шипят, и извиваются, трепещут раздвоенными жалами. «Зачать в любви!» И ненависти. Месть надо выносить. Тебя тошнит, а ты носишь. Болит поясница, а ты носишь. Кружится голова, а ты все носишь и носишь. И некому помочь в твоем тяжком труде. Месть надо родить. Известно ли тебе, Бог, как это трудно родить настоящую, созревшую месть? Когда приходит срок, легче умереть, чем разродиться. «Возможно», — соглашается Гермий. «Это подарок», — понимает он. Она сболтнула лишнего. «Это яблоко, случайно упавшее мне в руки. Дар судьбы. Но я не понимаю, в чем он заключается. Смысл ускользает от меня. Змей, кругом змей. На моем жезле в ее устах...» «Хорошо. Я запомню все до последнего словечка. Позже я вгрызусь в яблочко, доберусь до сердцевины...» Выложу семечки на ладонь. Всему свое время. Возможно, да. Я мужчина, мне не понять. Но если роженица жива, значит, месть все-таки родилась? Или дитя не выжила? Странное дело. Месть из породы живучих. Ты прав. Месть выжила, говорит женщина, которую люди зовут Андромедой. Родилась. Она всего лишь порвалась. Если амфора разбита, лучше не склеивать черепки. Не поможет. Вино так или иначе вытечет. Не поможет, соглашается Персей. Мы возвращаемся в Теринф. Кажется, что последние слова женщины были обращены к нему, а не к Богу. Кажется, что он все понял, тогда как Бог не понял ничего. — Яблочко, — думает Гермий, — медное яблочко, бронзовое, адамантовое. Боюсь, я сломаю об него зубы. Месть надо зачать, месть надо выносить и некому помочь в твоем тяжком труде. Химера, вспоминает Гермий, неуловимая, гнедышащая, бешеная химера, живой трехголовый вызов нам, олимпийцам, месть, которую зачала ехидна от Тифона, месть, которую она выносила, которую родила. Почему я вспомнил о химере? Химера делается меньше, сбрасывает боевой облик. «Что видишь ты, дочь Тифона в испуганном жеребенке? Что видишь ты больше, чем видит Лукавый?» Все планы Гермия идут Химере под хвост, под чешуйчатый ядовитый хвост, не желающий атаковать мальчишку. Дриада хихикала, рассказывая, что Гидра не тронула лошадь. Это ее забавляло больше того, что Гидра... «Не тронуло человека». «Этот мальчишка», — произносит Герми с показным равнодушием. «Любому ясно, что Бог меняет тему, не желая продолжать болезненный разговор». «Поболтаем о пустяках», — говорит весь вид Гермия. «Изгнанник из эфиры, братоубийца. Зовет себя Беллерафонтом. Он сейчас в Аргасе, знаешь? Приехал за очищением. Не думаю, что он задержится там надолго. Мегапент убит». «Кто его теперь очистит? Похороны — не лучшее время для таких обрядов. Отчего бы тебе самому не очистить его, а? Поезжай, Варгас, Почти могилу старого друга, разберись с убийством, а заодно очисть мальчишку от скверны». «Зачем мне это делать?» — спрашивает Персей и отворачивается. «Польза, братец, этот билерафонт может быть полезен». Вероятно, ты не знаешь, но я ему покровительствую. Я и Афина. Совсем как тебе перед вылетом на подвиг. У вас есть что-то общее. Гаргофон и Белерафонт. Убийца Гаргоны и Метатель-убийца. Поддержи, парня. Это и союз с богатой эфирой, и моя признательность. Герми совершенно не удивлен, когда слышит в четвертый и последний раз «Я возвращаюсь в Теринф». Яблочко дало трещину. Лукавый сын Зевса уверен в том, что надменный сын Зевса не едет в Аргас по одной единственной причине. В Аргасе сейчас Беллерафонт, жеребенок, кого не тронули Химера и Гидра. Он что, боится мальчишки?